Глава пятая Впереди уже виднелся Алнвикский замок, бледно-золотистым зубчатым холмом, возлежащий над окрестностью. Крепость постепенно приближалась, и ее вид Томаса не радовал. После трех дней пути уже несносной становилась собственная засаленность и грязь, нытье полученных ран и ушибов, вонь застарелого пота и высохшей крови. Шлем при посредстве масла и горячей воды, наконец, отстал, но оставил на макушке жарко-зудящий рубец длиною с палец. Томас, тогда увидев размер вмятины на шлеме, разглядывал ее долго в затяжном оторопелом молчании. С каждым новым шагом Балиона упадок духа становился все сильнее и ощутимей. Об этих бледно-золотистых стенах в душе с детства скопились тысячи воспоминаний, Но прежде всего Аунвик для Томаса был связан с присутствием старика. Каждый приезд сюда предвещал встречу с отцом. При отходе с поля боя настроение у людей было поначалу приподнятым, чуть ли не праздничным. Да, Солсбери ускользнул живым, ну да, это теперь забота младшего Перси. Что же до остального, то они божьим соизволением остались живы, и эта радость блаженно кружила голову. Позади остался ужас крушащего столкновения, гвалт смертоносной свалки. У каждого на языке сейчас была дюжная история о своем противоборстве с врагом, о том, как был на волосок от верной гибели или увечья, да Господь пронес. Первая ночь в пути выдалась бурная, хмельно плыла от возбужденных голосов. Гремел отчаянно радостный хохот бородатых здоровиков с топорами и гвизармами, возбужденно блестели глаза при описании наиболее смачных ударов или уклонения от них. При одном из солдат оказалась тростниковая дудочка, на которой он выдувал незатейливую мелодию. Под ее свирестение кое-кто из солдат скакал в куражливой пляске, поодиночке и в обнимку, по двое, как будто на веселе. С заходом солнца Томас думал было запретить весь этот шум гамм. По всей логике, Невиллы должны были их начать разыскивать с целью поквитаться. Было сущим безумием орать в ночное небо, раскрывая свое местонахождение. Вероятно, Траннинг, по его угрюмому выражению, разгадал эти мысли и, подойдя, с дружелюбной небрежностью предложил отойти на пару слов. — Они утихомирятся, милорд! — сказал он негромко, с прищуром глядя на красновато-желтеющее вечернее солнце. Вкрадчиво хриплый голос напоминал урчание хищника, от которого мурашки по коже. «У меня разосланы разведчики. Следить, чтобы никто не подполз. Так что, обещаю, врасплох нас никто не застигнет. А парни, они просто рады, что остались живыми, лорд. Тут и гадать нечего. Так что, пускай попоют, попляшут. Греха в этом большого нет. Кровь у них вскоре откипит, лихость сойдет» проснуться уже другими людьми, может, малость смурными, но но поутру будут уже в себе. Впору было лишь рот раскрыть от изумления. На красной, в оспинах физиономии Транинга в эту минуту читалась доподлинная нежность. Сказать, что видеть такое Томасу было в порядке вещей, значило не просто преувеличить. Это было бы прегрешением против истины не меньшим, чем, скажем, видеть, как солнце от западного горизонта вновь устремляется в «Зенит». Вот такое же ощущение небывалости. И тем не менее он был утранинга на лицо Этот проблеск нежной приязни к краснокожей солдатне, что сейчас с пьяной задушевностью горланила какую-то похожую на стон песню. «А завтра эти же самые молодцы в бараний рог тебя согнут. Стоит тебе лишь усомниться в том, что в них есть что-то помимо алмикской крови, плоти, костей и присяги к господину». Томас резко кивнул, и отцов-мечник удалился – За все время этого изъяснения Транинг ни разу не поглядел на него прямо. Все его слова адресовывались как бы в воздух, словно они вдвоем стояли не друг напротив друга, бок о бок возле одной канавки для санья. Те, кто ранен, от костров помещались в стороне. После ухода с поля боя Транинг в первой же встречной деревне нашел несколько телег, и их на шесть десятков раненых оказалось, конечно же, недостаточно». Старший мечник Перси выстроил всех у вечных и, переходя от одного к другому, лично осмотрел, бесцеремонно ощупывая и вынося вердикт «телега» или «ходячий». С полдесятка стоящих были, считай, уже при смерти. Раны их обескровили, сделав мертвенно-бледными и пожухшими. Перед каждым из них Транинг останавливался, оглядывал темными глазами и покачивал головой. О своей участи они догадывались не хуже его — и он все же пустил бедняк на телеге, чтобы умерли с миром. Тот первый вечер мог легко перерасти в пир, будь у них из съестного что-нибудь помимо жгутов вяленого мяса в сумках. Когда на небо взошла зеленоватая луна, Транинг решил, что гулянью пора угомониться, и, выйдя из темноты, гаркнул весельчакам-полуночникам, что пора на боковую, чтобы сберечь хоть немного сил на завтра. Томасу тогда подумалось, не обозначится ли со светом на виду следопыты Невилов. В темноте все наихудшие страхи, казалось, готовы были обрести свое воплощение. Существовала вероятность того, что Солсбери, едва добравшись до своей цитадели, немедленно снарядит в погоню внушительную силу. Только время могло явить, каким числом солдат располагает граф для немедленного броска. Нехитрой правдой было то, что Томас метнул копье в свирепого старого вепря и, черт возьми, промахнулся. Или того хуже — ранил и тем самым лишь разъярил его. Однако ратники Невилла не объявились ни на завтра, ни после. Транинг выставлял часовых и сам каждую вахту проверял посты, как будто и не нуждаясь во сне, кроме какого-нибудь получаса дремы и снова с бодростью вперед, вдоль всей оконечности их небольшого расположения. Всего неделю назад общая численность воинства Перси составляла семь сотен — Сейчас их вместе с ранеными оставалось 240, ковыляющих пешком и едущих верхом обратно в Алнвик. Странным было их приближение к крепости на исходе третьего дня. Ни юных барабанщиков впереди, ни гордых знамен над головами. Проход войска, понятное дело, заслышали горожане и повысыпали из домов смотреть. Подтыкая юбки, бежали к дороге женщины, тревожными глазами высматривая в свете закатного солнца, возвратились ли их мужчины. Мимо толпы зевак Томас ехал, стиснув губы и поджав челюсть. Уши у него, безусловно, воском залиты не были, и он слышал тревожную перекличку. Жены со все растущей тревогой расспрашивали про своих мужей, маленькие дети начинали хныкать, а затем и выть по пропавшим отцам. Вид квелых тел на телегах вызывал среди горожан великое стенание. Что и говорить, раненые действительно представляли собой жалкое зрелище, особенно сейчас. Одни метались в жару, другие уж и не дышали. А были и такие, кто вот уже два дня как умер, и их раздуло от трупных газов и гниения. Томас, не оглядываясь по сторонам, с нарочито прямой спиной сидел на балионе. Проезжая под надвратными бойницами лучников, он невольно поежился. «Сегодня здесь работали строители». Со своих чедушных мостков они помещали на стены новые камни, крепя их толстым слоем строительного раствора. Заметив, что костлявая кляча Транинга бочком норовит его обойти, Томас слегка наддал пятками, отчего он пошел рысью. На пробурчавшего что-то себе под нос мечника Эгримонт не оглянулся. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь посмел въехать домой в Алмвик. Впереди его. Такое просто недопустимо. Это он, сын Перси. Он, барон Эгримонт. Несомненно, сейчас из окон верхнего этажа на него смотрел отец. Томас приподнял подбородок, чувствуя, как на макушке тотчас жарко запульсировал шрам, и подскорбное завывание толпы у себя за спиной въехал в проход главной сторожевой башни. Здесь ему навстречу метнулись слуги, принимая поводье боевого коня. Безмолвный до этой минуты внутренний двор огласился звонким стуком и шумом. Въезжающие следом рыцари были мрачны и несловоохотливы, В ответ на расспросы они, по большей части, лишь покачивали головами. Сердце в груди у Томаса рванулось и замерло. Наверху башни он увидел закутанного в меха старого ворона, неотрывно смотрящего вниз. «Транинг — Транинг! — окликнул Томас. — Присмотри за людьми, а я сообщу отцу вести. Солсбери ехал, сжимая поводья так, что ныли пальцы, приумножая боль от ушибов. Быть вынужденным бежать от ненавистного Перси — это унижение жгло его тяжелой злобой, так ярко, что затмевало мысли. Неделю назад барон Кромвилл собрал, считая весь Таттерсхолл, порадоваться и напутственно помахать его племяннице мод что покидала город в компании своего новоиспеченного мужа и двух сотен солдат. И вот спустя всего шесть дней они, прихрамывая, ковыляют обратно. Меньше половины из тех, что уходили, и с неимоверным количеством ран, обмотанных за скорузлым тряпьем. Теперь Солсбери предстояло объяснить происшедшее барону и заверить, что его племянница в целости и сохранности. Представляя себе реакцию кромвила Солсбери лишь тихо зарычал, подергивая головой. Каждое подергивание — горький отзвук мучительного стыда. Держа путь на юг, к татарс впереди своего побитого воинства, он буквально спиной чувствовал на себе взгляды жены и сына. Впереди стремглав неслись местные мальчишки, разнося по городу весть о его возвращении. Поделать с этим ничего было нельзя, и Солсбери лишь тихо рычал, побычи наклонив голову и делая ноздрями резкие вдохи. Он знал, что любой отрицательный оборот событий всегда переживает крайне мрачно. В этом они сильно разнились с отцом». Тот гнетущие мысли просто стряхивал с плеч и шел себе дальше, просыпаясь на утро бодрым и способным рассмеяться над своей вчерашней мрачностью. Иное дело он, Ричард, граф Солсбери, человек, сотканный явно из более темной и тяжелой материи. Знавал он в своей жизни и великие радости, но даже моменты торжества у него всегда были из оббиты обвиты более темными нитями, скрытно пронизывающими своей мрачностью тело и душу. Город располагался севернее кирпичного замка, что красным наконечником выселся на холме, которому под него была специально придана квадратная форма. Солсбери невидящим взором смотрел мимо потрясенных лиц горожан всех сословий, что стояли вдоль всего пути и, перебрасываясь глухой зловещей скороговоркой, покачивали головами и испуганно крестились. Им всем предстояла работа, неприятная и в высшей степени нежеланная, но сделать ее было необходимо. Дело в том, что Солсбери не сумел убрать с поля тела тех, кто сражался и погиб за Невилов. Для спасения себя самого и оставшихся в живых он приказал отступать. Кое-кто из раненых, видя, что он отходит, кричал, не в силах поверить своим глазам. Они воздевали руки, словно он, увидев их беспомощные взмахи, повернул бы назад, будто им стоило лишь поманить, и граф Солсбери вернулся бы на помощь страждущим. Все это сейчас горело в нем, переполняя и перехватывая грудь, как какая-нибудь жгучая кислота, вот-вот казалось готовая хлынуть горлом, прожигая дыры в окробавленном гамбизоне. Ярость. Он уже давно, годы, не ощущал ее в себе по-настоящему. Очищенную, белокаленую, укрепляющую руку и возвышающую в человеке уверенность до опасного предела — Скача, Солсбери изыскивал в себе спокойствие, необходимое для выстраивания замысла и подготовки, но найти его никак не мог. Ярость переполняла его, словно вода кувшин. Он соберет своих людей, соберет целое войско, и на его глазах твердыни перси обратятся в дымящиеся руины. Эти клятвы он, молча ворожа губами, приносил себе, в то время как впереди, близясь, взрастал Татарсхол. Никто не испытал удивления, когда на подходе к холму из главных ворот замка показались всадники, размашистой рысью, одолевая крутой склон, отделяющий саму крепость от города. Безопасность своей племянницы Кромвилл верил главе клана Невилов, и сейчас барону приходилось ожидать самых разных, в том числе и самых мрачных новостей. При виде троих всадников, осадивших перед ним своих лошадей, Солсбери властно вскинул руку, останавливая тех, кто скакал следом за ним». Ральф Кромвилл здоровьем не блистал. Натужно раздуваемые багровые щеки выпирали над воротником, несмотря на то, что медики, Солсбери это знал, регулярно делали ему кровопускание. В шестьдесят лет волосы его были снежно-белы и мягки, как у ребенка, дымясь над лысой макушкой венчиком. Ехал он без знамен, в шоссах и длинной комизе с пятнами от еды. Судя по всему, его оторвали от трапезы. «Милорд Солсбери!» — подал голос Кромвилл, хотя взгляд его блуждал поверх Ричарда Невилла, всматриваясь в остальных. Когда мокрые глаза старика наконец ухватили племянницу, он обмяк в седле, каждой своей черточкой излучая облегчение. В эту секунду графу стало ясно, что Кромвилл к заговору не причастен. Сам барон был бездетен, но дочку своей сестры опекал как собственную, можно сказать, души в ней не чаял. Солсбери был почти уверен, что Кромвилл ни за что не стал бы подвергать ее опасности. Тем не менее, это «почти» могло бы сейчас обернуться для барона гибелью. О том, что Ричард Невилл находился в Татерсхоле, знали немногие. Солсбери пришлось приложить усилия, чтобы разжать пальцы, намертво стиснувшие рукоять меча. В ответ Кромвилл полоснул гостя взглядом, возможно, от того, что почуял некую угрозу, исходящую от потрепанного воинства. Солсбери в кислом приветствии кивнул и сообщил. «Мод жива, лорд Кромвилл!» как и моя жена с сыном, как и я сам. Наймит Перси своего не добились, хотя численное соотношение было трое к одному в их пользу. На дутловатом лице кромвила проступило понимание. Он слегка напрягся, оглаживая непослушную седую прятку, что колыхалась на ветру, подобно белой ленточке. «Перси!» Было видно, как рот у него косо поджался. «Значит, дело здесь, скорее всего, в манорах, что отошли с приданным». Я знала о его недовольстве, милорд, но никак не о его намерениях. Клянусь честью своего дома и своего имени. Вашей невиновности, милорд, я не сомневаюсь. Если б обстояло иначе, я бы не возвратился в таттерс Напряжение частично сошло у барона с лица. Ссориться с Ричардом Невиллом было себе дороже, особенно с учетом его близости к протектору. Кромвилл отер лоб, уже матовый от пота. «Пока же...» — продолжал Солсбери. — Я вынужден просить вас о том, чтобы вы приняли и разместили моих людей, покуда я рассылаю весть. — Вы сказали весть? — переспросил Кромвилл. Его выпукло-круглые, красные по краям глаза были, казалось, всегда мокры и поблескивали. Вот и сейчас они влажно сверкнули, когда он быстро и тревожно оглядел тех, кто смотрел на него. — Да, барон. — Ричарду Йоркскому, протектору короля а еще моему сыну, графу Орику». Несмотря на попытку держать себя в руках, Солсбери слышал, как его собственный голос звучит все громче и резче. «И всем ратным людям на службе у Невилов по всей Англии!» со строгой раздельностью чеканил он. «Каждому дому, связанному с нами родством или союзничеством, я созову их всех, барон!» «И вырежу семью Перси всю без остатка, чтобы и корни ее, и ветви полетели в огонь!» Из соображений куртуазности следовало дать Кромвилу поехать в свой замок во главе Кавалькады, но Солсбери был выше его по положению, да к тому же в этот момент не в настроении церемониться. И он дал коню шпоры, отчего тот рысью обогнал опешившего барона, а следом устремились все всадники Солсбери, израненные и угрюмые. Вместе с ними, держась сбоку от отца, проскакал и сын Невилла, Джон. Лишь Мот и жена Солсбери, Эллис задержались. Последняя специально вытянула руку и не позволила Мот преданно устремиться за своим мужем. «Барон Кромвилл!» — воскликнула она. «Ричард хотел, чтобы я поблагодарила вас за то, что вы позволяете нам еще раз остановиться в Татерс холле За грубость своего мужа она извиниться не могла и потому подыскивала слова, чтобы как-то пригладить старику нахохленные перья. «Можете быть уверены, что ваше имя прозвучит в Лондоне как имя человека, которому мы доверяем и чтим?» Кромвилл кивнул, по-прежнему негодующе блестя глазами вслед кавалькаде, что сейчас въезжала в ворота замка. «Я уверена, что мод очень оценит ваше общество, барон», продолжала любезничать Элис. «Я оставлю ее с вами, на вашем попечении, в котором она неизменно пребывала и...» «Довольно, леди Элис!» — с усилием улыбнулся ей Кромвилл. «Ваш муж влетает в мой замок, не дожидаясь моего позволения, но кто его может в этом упрекать после того, что он пережил? Будь я помоложе, я б на его месте и сам трубил во все рога, так что извинения ни к чему, а от меня вам спасибо на добром слове». Элис улыбчиво кивнула человеку, который был ей очень мил. Как жаль, что жена Кромвилла скончалась, не родив ему потомства и оставив одиноко сидеть в Татерс холле Пришпорив лошадь, Элис поскакала вслед за мужем, оставляя дядю и племянницу наедине. Твоя свекровь, замечательная женщина, сказал Кромвилл, провожая Элис взглядом. Я благодарю Бога, мот, что с тобой все обошлось. Если бы я знал. «Если бы я хотя бы чувствовал малейшую угрозу в отношении тебя...» «Я знаю, дядя, ты бы ни за что меня не отпустил, даже и с тремя сотнями невелских стражников. Успокойся, того смертоубийства я почти не видела. Так, самую малость. Джон и графиня Эллис увезли меня до того, как битва развернулась в полную силу». Говоря это, молодая женщина невзначай передернула плечами, а на ее сжатых в кулачках руках выступили мурашки. Первый признак лжи. «Я хотел, мод чтобы ты вошла в рот Невилов», — продолжил Кромвилл, неприязненно глядя, как втягивается в Евродные стены чужая рать. «Солсбери, когда рассказывал о домах, связанных с ним союзническими и родственными узами, вовсе не хвастал. Они правят. Правят через каждую линию. Каждый более или менее влиятельный дом, во всяком случае теперь, когда в их число влился и мой». Он улыбнулся собственному тщеславию и за это был вознагражден ямочками, что проступили на щеках племянницы. Затем Кромвилл снова посерьезнел. — Если быть в войне, мод то свою сторону мы в ней избрали твоим браком, и я не завидую тем, кто отважится противостоять этому человеку. Во всяком случае, если по одну его руку встанет Ричард Плантагенет, а по другую граф Уоррик... «Вместе эта троица, если сочтет нужным, может расколоть всю страну». «Может, дядя до этого все же не дойдет? Помнится, ты мне однажды рассказывал, что все войны начинают и оканчивают золото. Может быть, граф Перси как-то позолотит нанесенные им раны?» Ее дядя с печальной проницательностью покачал головой. «Не думаю, что во всем мире сыщется столько золота, чтобы предотвратить это роковое столкновение». «Во всяком случае, теперь. Буду, разумеется, об этом молиться, но бывают времена, когда нарыв необходимо проткнуть, чтобы из него и зашел весь гной, мешавший очистить рану. И боюсь, что сейчас, моя дорогая Мот, подступает именно такая пора». По коридорам и переходам Алмвикского замка Томас Перси шагал в одиночестве. Кто его знает? Может, когда в воздухе витают дурные вести, слуги просто избегают попадаться старику на глаза, хотя какой бы ни была причина. Замок на пути Томаса действительно казался безлюдным, и лишь звонкое эхо вторило стуку его окровавленных шпор. Свой мочевой пузырь Томас опорожнил во время битвы, не из страха, а просто потому, что не было возможности найти укромное местечко, чтобы можно снять доспех. Вокруг тогда уже развернулась баталия. С той поры он уже четырежды пускал на скаку мочу, давая ей вольно струиться по ноге и стекать из башмака. Подкладка доспеха, набухнув ею, распарила, а затем натерла кожу на бедрах так, что уже жгло в паху. От Томаса ощутимо пованивала, хотя, слава богу, иного рода выделением он в бою ходу не дал. А то бывают и такие сражения, когда целые фланги всадников возвращаются потом с бурыми потеками на боках своих коней. И, видя такое, ушлый человеческий ум неминуемо обращает это вполне понятное прегрешение в скобрезные остроты. Хорошо хоть, что отец при встрече подобного конфуза за ним не заметит. Со двора для построений он увидел графа Перси у окна библиотеки, расположенной в башне. По ступеням лестницы Томас поднялся, не встретив по пути ни одной живой души. Самым странным было отсутствие матери — Может, отец перевез ее в какой-нибудь другой из фамильных владений Перси, чтобы она не видела возвращения сына и не донимала его расспросами. Подойдя к двери, Томас увидел, что она приотворена, и толкнул ее кольчужной перчаткой. Отец все так же стоял у окна, неотрывно глядя на внутренний двор. Томас кашлянул, чувствуя внезапный прилив гневливости за то, что ему приходится являться перед стариком вот так, словно нашкодившему мальчишке, которому грозит порка. Таких порок, в детстве, когда старик у окна был моложе и горячей, у Томаса было немало. С остановившимся сердцем он вдруг представил, как лихо было бы сейчас вытолкнуть старого хрыча через витражное стекло и посмотреть, как он хряпнется о плиты двора. От такой картины физиономия у Траннинга наверняка бы вытянулась. Отчаянно дурашливая мысль вызвала у Томаса едва ли не улыбку. И тут отец повернулся к нему. «Я посылал тебя» семью сотнями!» — злобным, скрижащущим голосом процедил он. Лицо старого графа было слегка припухшим, а сеточка жилок на щеках и носу на фоне кирпично-красной кожи казалась почти черной. Сверля сына взглядом, он плотнее закутался в меха. «Удивляет, как ты вообще осмелился вернуться домой, видя за собой такую горстку уцелевших!» «По твоим испуганным глазам я вижу, что победы ты мне не принес. Люди во дворе стоят, понурив головы, как оно, в общем-то, и следует. Если семь сотен... Семь сотен! Не смогли забить сопляка жениха с его слугами! Ну так что? Выкладывай мне все как есть, мальчик! На чистоту! Я изнемок от ожидания!» Солсбери держал при себе отряд стражи, две с лишним сотни отборных рубак, не считая шести десятков лучников. Из его войска мы перебили две трети, если не больше, но Невилл все же ушел вместе со своим сыном и невесткой, племянницей Кромвела. Граф Перси механически шарнирно зашагал из угла в угол, затем с досадливым вздохом остановился и поднял на сына насмешливо оценивающие прищуренные глаза. — Стало быть, в Алнвик ты вернулся ни с чем. Но ну, если бы я послал туда твоего брата Генри?» «Думаешь, он бы вот так же стоял передо мной и куксился, что у него ничего не вышло?» «За него отвечать не берусь», — севшим от гнева голосом вымолвил Томас. «Но только Солсбери был окружен своими лучшими людьми. Они держались стойко, и все равно мы уложили их больше половины, прежде чем им удалось уйти. Не думаю, что Генри справился бы со всем этим лучше». Последняя фраза вырвалась громче других, и тут вдруг старик с неожиданной ловкостью влепил сыну оплеуху. На какое-то мгновение Томас боязливо прижмурился, въедливая до костей память детства. Но уже спустя секунду, полыхая злобным стыдом за допущенную слабину, схватился за рукоять меча в слепом порыве рассечь обидчика надвое. Отец крепко, впиваясь ногтями, схватил его за предплечье. «А ну стой!» С круглыми от бешенства глазами прошипел он. «Владей собой! Умей себя сдерживать, спесивый последыш! Ты проиграл, хотя мог и держать вверх! Я знал, посылая тебя, что дело рискованное!» «Невилл хитер!» «Я и не думал, что он вот так запросто даст себя умертвить! И тем не менее, жизни, которой ты отдал, того стоили! Ты понимаешь это или нет?» «Сама цель оправдывала и средства, и риск, на который я шел, отправляя на возможную смерть людей своих и сына. Цель, которой ты мог достичь, у тебя был шанс, а ты...» Томас вновь стиснул рукоять своего меча. Чувствовалось, что сил удерживать его отцу не хватит, что он слабее, что можно сейчас беспрепятственно выдернуть из ножен меч, замахнуться и вдарить, а старику и воспротивиться нечем, кроме разве что криком». Осознание этого настолько ошарашивало, что Томас ослабил руку и убрал ее с оружия. «То-то!» — удовлетворенно хмыкнул отец. «Смиряй свой Норов, Томас! Обуздывай его, покуда он не обуздал тебя! Ох уж эта горячность! Извечная слабинка Персии, хотя мы и умеем с нею ладить!» Под плащом с меховой опушкой у него что-то металлически блеснуло. Раз — и скрылось из виду. У Томаса сердце тикнуло в тревожном изумлении. «Неужто кинжал?» Впрочем, теперь уже не разобрать. Он отступил на шаг, а старик все с тем же насмешливым прищуром накренил голову. «Вот ты сейчас сделал шаг назад, Томас, а я его сделать не могу. Ни единого. Ты проиграл, потому что Невил подозрителен и осторожен, оглядывается на каждый шорох и правильно делает». «Впрочем, от него я иного и не ждал». «Ты небось думаешь, где сейчас твоя мать?» «Отвечу, она в монастыре». «Приняла постриг». «Так-то». Я попросил настоятельницу наложить на нее обед молчания. Но старая Грымза сказала, что у них так не принято. Но я думаю, она об этом еще пожалеет. Старик с небрежным хохотком повел головой. «Вообще хорошо, что она вдали от меня». А то бы я не ровен час взял ее и придушил, или бы она вонзила в меня кинжал, когда я сплю. Мы с твоей матерью все равно, что огонь и масло опасны в соседстве друг для друга». Видя на лице сына растерянность, он небрежно хлопнул его по плечу. «А ты теперь держи ухо востро. Ты сделал удар, но промахнулся, не попал в сердце. Да никому-нибудь, а самому главе клана Невилов». Теперь они неминуемо к нам нагрянут. Не в этом году, так следующей весной. Все, что я за свою жизнь свершил и добыл, все, что нажил под именем Перси, теперь находится под угрозой. И все же лучше мне сойти в могилу, зная, что я кинул на кон и потерял, чем, умирая, мучиться, что мне не хватило решимости бросить этот жеребий, ты понимаешь?» «Мы пойдем на эту войну с Невилами, а коли надо будет, то и с Йорком, этой плантой-генетской змеей, обвившей короля и его сына. И уж тогда, когда мы поднимем знамена, никто из рода Перси не станет трусливо взвешивать свою выгоду или думать о цене. И знаешь, Томас, мне это отрадно. Я приветствую шанс вновь, в последний для себя раз, выйти против неприятеля в поле». «Что мне толку от ржавых моих суставов, если я не смогу их поразмять в битве с врагами? Когда они придут, мы встретим их именем короля Генриха, встанем с дюжиной других герцогов и графов, более преданных нашему монарху, чем этот треклятый протектор из Йорка, женатый на потаскухе из числа невелов. Ты понимаешь это? Я азартный человек. Ставку я делал на то, что мы покончим с ними за один день. Не вышло». «Но один неверный бросок еще не значит конец, Томас. Он значит лишь начало».